глава седьмая. кирилл вел машину посматривал на молчаливо сидящую рядом настю и вспоминал в голове оживали картинки одна за другой они наслаивались друг на друга мелькали вспыхивали и на всех была настя та девушка которую он когда то очень хорошо знал которую испытывал что то теплое была ли то любовью ответа на этот вопрос у кирилла не было Но тот короткий промежуток времени, что провели они, расставаясь только на ночь, оставил яркий след в его памяти. И как же случилось, что след этот погас и опустился куда-то на самое дно? Почему он забыл женщину, которую невозможно было забыть? Красивую, броскую и очень-очень близкую. Сейчас, когда Настя сидела настолько рядом, Кирилл только и мог что думать о ней. Как она жила все эти годы? Отвечать на этот вопрос Настя отказалась, не захотела. Да и правильно. Кто он такой, чтобы спрашивать? Человек из далекого прошлого. Вот кто. Тогда почему его так интересует как, чем и, главное, с кем Настя провела все эти годы? У тебя все в порядке? Поинтересовался Кирилл, чтобы только нарушить это тягостное молчание. Она даже не смотрела на него. Всю дорогу сидела отвернутая к окну, и его это злило почему-то. «Да, почему ты спрашиваешь?» Удивленно взглянула на него Настя. «Просто ты какая-то грустная. Скорее, уставшая», — улыбнулась она. «Работы сегодня было много. Моими молитвами?» — усмехнулся он. «Не только». Снова отвернулась она к окну, а Кирилл не нашелся, что можно спросить еще. Да и они уже подъезжали. Почти не изменилось. Тихо проговорила Настя. Кирилл бросил взгляд в окно на то самое кафе, которое он сразу узнал, а вон у учебный корпус университета, в котором он провел два семестра. Они потому и бегали в это кафе, что было оно совсем рядом. Такое нарядное. Еще тише добавила Настя. Кафе и правда радовало глаз гирляндами и разрисованными к новому году окнами. Интересно, оно до сих пор популярно у студентов? «Сейчас этого уже не проверишь, конечно, но, скорее всего, да». Настя не стала дожидаться, когда Кирилл откроет для нее дверцу машины, но подоспел он все равно вовремя. На небольшой парковке было ужасно скользко. Он и сам чуть не навернулся, пока обходил машину, и успел обхватить Настю за талию, когда нога ее поехала в сторону, и сама она чуть не упала. Дух захватила от ее близости, а рука отказывалась выпускать женскую талию. Глаза Насти казались Кириллу бездонными прозрачными озерами. И какие же они у нее были красивые, как он раньше этого не замечал. А ее запах от нее пахнет так же, как тогда, десять лет назад, чем-то очень приятным и родным. Просто он об этом забыл, а теперь вот вспомнил. Спасибо. Пошевелилась Настя, высвобождаясь из кольца рук Кирилла. «Зря я надела эти сапоги», пробормотала, глядя на свои ноги. «Пошли», — снова бросила на него взгляд, но как-то мельком или слишком торопливо, и первая направилась к кафе, аккуратно вышагивая по скользкой площадке. Кирилл догнал ее и взял под руку. «Это чтобы ты не упала», — ответил на ее вопросительный взгляд. Она промолчала, но руку не забрала. Кафе встретило теплом и запахом еды. И если снаружи оно почти не изменилось, то внутри поменялось все: Более современный интерьер. Столов стало побольше, а свободного места меньше. Кондитерские витрины радовали изобилием. Играла тихая лирическая музыка, настраивая на романтический лад. В дальнем углу красовалась величественная сосна, переливаясь всеми цветами радуги. Стены тоже были декорированы к Новому году, довольно стильно и красиво. И свет в кафе был приглушенный, а на каждом столе стояли подсвечники со свечами. На тех столиках, что были заняты, свечи горели. Но и свободные столики тоже были, чему Кирилл особенно обрадовался. «Добрый вечер!» — поприветствовала их официантка, как только заняли они свободный столик. «Как будете готовы сделать заказ, нажмите вот на эту кнопочку». Указала она на пульт обслуживания и ловко зажгла свечи зажигалкой. Сразу стало как-то теплее и уютнее. «Давай выбирать», — взял Кирилл свой комплект-меню. «Не хочешь выпить чего-нибудь?» — открыл винную карту. «Ого, выбор солидный. Кажется, раньше у них был не настолько разнообразный ассортимент», — с улыбкой добавил. Настя сняла пальто с шарфом, оставаясь в черном платье, которое ей невероятно шло. Кирилл невольно залюбовался ее статной фигуркой, что, конечно же, не укрылось от ее внимания. Кажется, она даже смутилась, и это выглядело чертовски очаровательно. От спиртного Настя отказалась, выбрала чай. И в этом вопросе Кирилл решил составить ей компанию. Возможно, он бы и выпил чего-нибудь, но был за рулем. А расслабиться хотелось больше всего, чтобы прогнать это напряжение между ними, которое он ощущал физически. Кирилл сделал заказ на них обоих. Салат «Цезарь» и жаркое по-домашнему. Настей это доверила ему. Вот тут вся проектно-сметная документация. Протянула она ему папку, когда официантка взяла заказ и удалилась. «Над макетом я уже тоже начала работать. Думаю, завтра...» Он уже будет готов, и завтра я договорюсь с типографией. Что еще? Задумалась она. Больше ничего. С улыбкой остановил ее Кирилл. Для одного вечера работы достаточно. Давай просто отдохнем, пообщаемся. И ты даже не посмотришь документы, Настя, Но ну их же делала ты, а значит с ними все в порядке. Ты так уверен? Дрогнули ее губы в робкой улыбке. «На все сто!» «Что ж, можно и отдохнуть», — кивнула Настя. И тут у Кирилла зазвонил телефон. На экране высветилось котенок. И зачем он только так обозвал Катю? Отвечать ей сейчас тоже не хотелось, и Кирилл отключил звук. «Перезвонит позже». «Твоя девушка?» — поинтересовалась Настя. «Или жена?» «Я не женат». «И не был?» «Не успел». «Это как?» «А так», — пожал Кирилл плечами. «Предложение сделал, подали заявление в ЗАГС, а за неделю до свадьбы разбежались. Поняли, что оба хотим совсем другого». С улыбкой закончил. «Так интересно», — Настя тоже улыбнулась. «И сейчас вы общаетесь?» «Не просто общаемся. Мы дружим. Наверное, именно дружбу мы когда-то и приняли за любовь. «А говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может», — с улыбкой заметила Настя. «Да мало ли что говорят», — отмахнулся Кирилл, радуясь, что атмосфера между ними разряжается, что получается разговаривать легко и свободно.